Глава вторая. Картины из моей прошлой жизни всплывали у вас не почти каждую неделю. Я видел высокого, крепко сложённого паренька, испытывающего огромное чувство гордости от того, что отныне он курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Сбылась эта коренносне лилейная мечта детства, ставшая смыслом всей жизни потянулись напряжённые курсантские будни и вот уже на мне новенькая с иголочки парадная форма с аксельбантами и погоны лейтенанта потом была обсковская воздушно-десантная дивизия закрытая от постороннего глаза учебка специального диверсионного отряда белый барс и наконец война странное необъявленное, жестокое. И что бы там ни говорили и ни писали журналисты из многочисленных армейских газет, мало кто из нас по-настоящему верил в какую-то великую сверхзадачу нашей военной миссии на чужой обожженной земле. Просто мы, стиснув зубы, выполняли данный нам приказ, отрабатывая рамки вложенные в нас государством деньги из звёздочки на своих погонах. Мы надевали камуфляж, брали в руки оружие и убивали. 45 профессиональных рейнджеров с шевроном белого барса на рукаве Перед моей первой операцией по зачистке местности, когда мы с парашютами за спиной стояли возле низкого трапа военно-грузового самолёта, появился наш командир, полковник Корнач, и сказал фразу навсегда запавшую в память: Убийство это лишение жизни без лицензии. У нас же, считайте, она есть. Так что пусть ваша совесть будет спокойна идите и выполняете свою задачу. Запрыгивая в самолёт, мы даже не аэропортовали традиционное в таких случаях служу Советскому Союзу. Мы это не все, мы выше всех. После года службы в Белом Барсе у меня стало колоть сердце и появились ночные кошмары. Я старался не обращать на это внимания, получил старшего лейтенанта и продолжал выполнять боевые задания. Был и дважды ранен, в последний раз серьезно. Хирурги буквально вытянули меня с того света, и я, поправившись и прицепив на погоны еще одну звездочку, снова ринулся в бой. А потом, утром 5 июля, наступил ад. Я мало что помню, кроме того, что нас в буквальном смысле расстреливали из орудий. Снаряды рвались со всех сторон, обдавая смертельным жаром и брызгая на лицо каплями горячей крови. Кругом валялись окровавленные куски человеческого мяса. Уйти в горы удалось только мне и майору Летяеву. Рация была разбита, так что связаться с базой не было ни малейшей возможности прячась даже от собственной тени, питаясь той растущей и ползающей пищей, что входила в экстремальный рацион выживания, усталые и озлобленные, как потом выяснилось, заживо похороненные командирами, мы в течение 6 суток пробирались в сторону границы запретной зоны. На утро седьмого дня остановились возле небольшой горной речушки, Наши запасы воды были равны нулю, так что вопроса, выходить или нет, на открытое пространство даже не стояло. Но едва мы приблизились к речке, как откуда ни возьмись, появился мальчик, одетый в драный ватный халат, по всей видимости, где-то недалеко находилось селение. В руках подростка были два глиняных кувшина для воды и, Выбрав удобное место, он присел на корточку и набирая воду, вдруг затянул одну из заунывных восточных мелодий. Все не почти автоматически ассоциировались у нас с образом врага. Лицо литяя его тут же перекосило от ярости. Вместо того, чтобы выждать несколько минут, пока мальчик закончит своё дело и скрыется за ближайшим холмом, майор выхватил из-за пояса нож и ринулся на ничего не подозревающего А мальчишка он словно обезумел. Многодневный переход его вымотал и меня, но не до такой степени, чтобы не отличить врага от мирного, ни в чём не повинного ребёнка. Замешкавшись всего на пару секунд, я бросился следом, пытаясь помешать Алитяеву, но тот оказался на берегу первым. С выпученными от злобы глазами майор схватил из-за волосы испуганно обернувшегося на шум мальчика и с гортанным, звериным рёвом полоснул острым спецназовским ножом по его горлу. На мокрой прибрежной камне фонтаном брызнула кровь, и я настиг майора в прыжке и сбил его с ног. Как бешеная собаки мы катались по острым камням, не обращая внимания не только на боль, но и на всё остальное. Появись где-то неподалёку целая армия воинов ислама, и мы не заметили бы её. Наконец мне Удалось крепко прижать, летая его спиной к земле, одной рукой я держал запястье его правой руки, в которой всё ещё был зажат нож, а локтем другой надавил ему на кодык. Казалось, силы покинули майора, и он потерял сознание. На какое-то мгновение я ослабил хватку, пытаясь вырвать из его расслабленных пальцев кровавый нож. Но тут рука притворившегося летяева взметнулась вверх, и лезвие полоснуло меня по правому боку, как назло бронежилеты мы сняли ещё 2 дня назад, стремясь как можно больше облегчить свою поклажу. У нас были лишь короткоствольные автоматы, ножи, запас патронов, перевязочный пакет и фляга для воды. Сбросив меня, майор поднялся, презрительно сплюнул, на лежавшего рядом мёртвого ребёнка и прошипел, с трудом переводя свистящее дыхание: ублюдки сраные, вот и валяйтесь здесь. А я пошёл, разберусь с остальными обезьянами. Летяю, вытер нож, а халат мальчишки отстегнул от ремня, помятую флягу зачерпнул воды и стал жадно пить, судорожно глотая ледяную влагу пересохшим горлом. Затем, подобрав земли мой автомат, он на секунду остановил взгляд на моём искажённом от боли лице, усмехнулся и уверенным шагом терминатора зашагал в ту сторону, откуда несколькими минутами раньше появился подросток. Я лежал и был бессилен что-либо притрянять. Этот озверевший безумец шёл на верную смерть. Очнулся я от того, что услышал голоса. Говорили явно не на русском. И того, что я смог понять, использовав все свои скудные знания местного диалекта, мне стало ясно, что майор Ди действительно добрался до ближайшего селения и пытался устроить там кровавую баню, ранив несколько местных жителей. Он был убит кем-то из стоящих рядом со мной маджахедов, охранявших селение. Сейчас эти люди обсуждали, что со мной делать. Это было самым худшим из того, что могло со мной приключиться. Эти звери могли сотворить с пленными все, что угодно, и мы были готовы в случае безвыходной ситуации пустить себе пулю в лоб. Сейчас я был лишен даже такой возможности. Меня подхватили за руки и за ноги и куда-то понесли. Боль в боку была нестерпимой. Я снова потерял сознание. Очнулся я в какой-то обшарпанной комнате, отдаленно напоминающей больничную палату. Я лежала на металлической кровати, перебинтованной и укрытой простыней. Итак, воины ислама решили сохранить мне жизнь. По крайней мере, на какое-то время значит я им нужен вот только для чего